Отцы, папаши, батьки. Громадный мухой бился в окне учительский вентилятор. В натопленной учительской было моряще жарко. В пустых темных классах изредка потрескивали парты. Громко тикали часы в вестибюле. Заседание родительского комитета совместно с педагогическим советом разрешите считать открытым. Прошу.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 Толстый мукомол из Думы, гутник, стал защищать директора. «Як же вы, господа педагоги, можете такое самоправство чинить?» «Се, я кажу, трошки неладно. Не же так? Да прешу округа спросить треба». А Ювенал Богданович исполнял закон форменно. «Мы бачили, что прием, порядок был самостоятельный. Так нехай вины не остается». Сдается мне, что так категорически и будет? Да и время дуже кипятливое. Я к огнем полыхай. Шкодить, хлопцы, зачнут. Так я кажу, чини. И родители одобрительно покачали головами. Отцы побаивались свободы для сыновей. Распустятся. Попробуй тогда, справься с этой бандой голубятников, свистунов, головорезов и двоечников.